Тогда это профессиональные убийцы, они, как мне кажется, не работают бесплатно. В связи с этим вопрос, откуда у Горелого деньги, чтобы киллера нанять? Может, он неплохо зарабатывает, но у него сын инвалид, жена постоянно при нем. Сомневаюсь, что у него миллионы на личном счете. Я тоже сомневаюсь. А чего тогда мне голову морочишь?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 «Значит, плохо хочешь!» «Это намек?» — насторожилась я. «О чем мы сейчас говорим?» — разозлился Владан. «О том, что дядя в летах, работающий водителем в автоколонии, просто не имеет возможности провернуть все это. Давай проверим, имеет или нет». Мы как раз подъехали к автоколонии, найти ее труда не составило.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 В ангаре стоял здоровенный грузовик с поднятой кабиной, возле него копошились двое рабочих, надо полагать, ремонтники. Заметив нас, один из них спрыгнул на земляной пол, вытирая руки промасленной тряпкой. Выглядел лет на пятьдесят, невысокий, плотный, с плутоватым выражением на физиономии. Владен поздоровался и спросил, — Не скажете, где Горелова найти? — Володю? Так он в рейсе мужчина вопросительно взглянул на своего напарника горелово спрашивают в рейсе он в рейсе ответил тот он у нас стахановец все деньги заработать хочет брось вот ты в самом деле кто же от денег откажется тем более когда такое дело говорят у него в семье проблемы спросил владан сообразив что нарвался на любители поговорить Может, дядьки просто работать лень, и он искал повод от трудов отлынить? Проблемы? проблема это когда муж загулял, а жена поймала. А у него парень горе. Тебе-то, Горелов, зачем? Деньги задолжал одному человеку, вот пришел узнать, что к чему. «Задолжал?» — нахмурился мужчина.